Глава четвертая. Три часа. Тревис. Эбби держала меня за руку и тащила за собой, пока мы проходили казино, направляясь к лифтам. Я еле передвигал ноги, пытаясь рассмотреть все кругом, прежде чем подняться в наш номер. Прошло всего несколько месяцев с нашего последнего визита в Вегас, но на этот раз ситуация была менее напряженной. Мы приехали сюда по более приятной причине. Однако Эбби напустила на себя серьезный вид и отказывалась задерживаться где-либо хоть на секунду, чтобы я не устроился за каким-нибудь столиком. Она ненавидела Лас-Вегас. И понятно, почему. Отчего я еще больше задавался вопросом, зачем она приехала именно сюда. Но возражать я не собирался, пока она была нацелена стать моей женой. «Треф», — нетерпеливо сказала она, — «лифты, вон». «Там!» Она несколько раздернула меня, увлекая к финальной точке. «Голубка, мы же на отдыхе. Придержи-ка лошадей!» «Нет, вообще-то мы женимся. У нас на все менее двадцати четырех часов». Я нажал на кнопку, и мы вместе очутились в открывшемся перед нами свободном пространстве сбоку от ожидающей лифта толпы. Не стоило удивляться тому что так много людей возвращались к себе в номера почти на рассвете. Но даже такой гуляк парень из братства, как я, находился под впечатлением. «Я все еще не могу в это поверить», — сказал я. Я поднес к губам ее ладонь и поцеловал. Эбби по-прежнему смотрела на уменьшающиеся цифры над дверями лифта. «Ты уже это говорил?» Она взглянула на меня и улыбнулась уголком губ. «Малыш, поверь уже, мы здесь». Я втянул воздух в легкие поглубже, собираясь издать вздох облегчения. На своем веку я не помнил, когда еще был столь же расслаблен. В мыслях царил покой. Странное ощущение, учитывая, что именно мы оставили за спиной в студенческом городке. И в то же время появилось новое чувство ответственности. Все это сбивало с толку и приводило меня в замешательство. Сперва необыкновенная радость, а в следующую секунду — угрызение совести, как у преступника. Двери лифта медленно разъехались в стороны, выпуская в коридор толпу народа. Мы с Эбби зашли внутрь, везя за собой небольшой чемодан на колесиках. У одной женщины была с собой огромная женская и большая спортивная сумка, раза в два больше нашей, и вертикальный чемодан на колесиках, в котором поместились бы двое детей. Вы сюда переезжаете? спросил я. Классно. Эбби толкнула меня локтем в бок. Женщина пристально глянула на меня, потом на Эбби. Нет, с французским акцентом проговорила она. Женщина отвернулась, очевидно рассердившись, что я заговорил с ней. Мы с Эбби обменялись взглядами. Глаза моей невесты округлились. Она одними губами произнесла: "Ого" ну и стерва я сдержал смех черт побери я обожал эту девушку а еще обожал то что мог угадать ее мысли француженка кивнула тридцать пятый этаж пожалуйста почти пентхаус ну конечно же когда двери открылись на двадцать четвертом этаже Мы с Эбби вышли из лифта, ступая на ковер с орнаментом и слегка растерянно оглядываясь по сторонам в поисках своего номера. В конце коридора Эбби вставила карточку-ключ в щель и быстро выдернула. Дверь щелкнула. Загорелся зеленый огонек. Мы вошли внутрь. Эбби включила свет и сняла через голову сумочку, бросая ее на огромную двуспальную кровать. Затем улыбнулась мне. «А здесь симпатично». Я выпустил из ладони ручку от сумки и подхватил Эбби на руки. «Наконец-то! Мы здесь! Когда мы позже ляжем спать в эту кровать, то будем уже мужем и женой!» Эбби внимательно и слегка задумчиво посмотрела мне в глаза, а потом положила ладонь мне на щеку. Уголок ее губ приподнялся. «Обязательно! Все так и будет!» Я даже не мог себе представить, что за мысли таятся за этими серыми глазами. Но через секунду задумчивость исчезла из ее взгляда. Она поднялась на носочки и чмокнула меня в губы. В какое время свадьба? Эбби. Три часа? На моем лице не дрогнул ни один мускул, хотя все тело готово было напрячься. Мы теряли слишком много времени. И я никак не могла бы объяснить Тревису, почему так сильно хотела побыстрее разделаться совсем. Разделаться? Неужели я действительно так считала? Может, дело не только в том, что Тревис нуждался в правдивом алиби. Может, я боялась струсить, если дать мне больше времени все обдумать? Ага, сказал Тревис. Я подумал, тебе понадобится время, чтобы купить платье. Сделать прическу и все, что вам там девчонкам надо. Может, я сделал что-то не так? Нет, конечно, нет. Все в порядке. Наверное, это я просто решила, что мы приедем сюда и сразу поженимся. Но ты прав. Голубка, мы же не в РЭД идем. Мы женимся. Понимаю, это будет не церковь, но все же. Да, я покачала головой, И на секунду прикрыла глаза, потом посмотрела на Трэвиса. Да, ты прав, прости. Я схожу вниз, найду что-нибудь белое, затем вернусь сюда и приготовлюсь к церемонии. Если не найду ничего подходящего здесь, то схожу в Кристалс, там больше магазинов. Трэвис подошел ко мне, останавливаясь всего в паре дюймов. Несколько секунд он молча смотрел на меня, от чего мне стало не по себе. «Расскажи мне», — тихо проговорил он. Как бы я ни старалась все объяснить, он знал меня достаточно хорошо и понимал, с моим непроницаемым лицом или без, что я от него что-то скрывала. «Наверное, то, что тебе показалось, — это всего лишь усталость. Я не спала почти сутки». Он вздохнул, поцеловал меня в лоб и направился к мини-холодильнику. Нагнулся, затем повернулся ко мне — держа в руках две маленькие баночки Редбула, «Проблема решена!» «Мой жених просто гений!» Он протянул мне баночку, а потом обнял меня. «Мне это нравится!» «То, что я считаю тебя гением?» «Быть твоим женихом!» «Да? Не привыкай к этому! Через три часа я буду называть тебя уже по-другому!» «Новое обращение понравится мне куда больше». Я улыбнулась, глядя, как Трэвис открывает дверь в ванную комнату. «Пока ты будешь искать себе платье, я еще раз приму душ, побреюсь и тоже куплю себе что-нибудь из одежды». «Значит, тебя здесь не будет, когда я вернусь?» «А ты хочешь встретиться здесь?» «Это будет в часовне Грейсленд. «Я подумал, может, там и увидимся». Я покачала головой. «Было бы неплохо встретиться в часовне незадолго до церемонии, уже наряженными и готовыми пройти к алтарю». «Ты будешь в одиночестве гулять по Вегасу три часа?» «Я здесь выросла, забыл?» Тревис на секунду задумался. «Разве Джесс по-прежнему не работает здесь распорядителем казино?» Я изогнула бровь. «Не знаю, я с ним не общалась». Но даже если и так, я буду лишь в казино Биладжа и именно столько, сколько нужно, чтобы добраться до нашего номера. Тревис кивнул. Казалось, он доволен таким ответом. Тогда встретимся там. Он подмигнул мне и закрыл за собой дверь в ванную. Я взяла с кровати сумочку и карточку ключ от номера, а потом бросив взгляд на дверь в ванную, подняла с тумбочки телефон Тревиса. Открыла его контакты. Нажала на нужное мне имя, отправила себе сообщение с номером телефона, а потом сразу же удалила эту смс -ку. Когда я вернула телефон на место, открылась дверь ванной комнаты, и в одном лишь полотенце вышел Тревис. «А свидетельство о браке?» «В часовне об этом позаботятся за дополнительную плату». Тревис с облегчением кивнул и вновь закрыл дверь. Я вышла из комнаты и направилась по коридору до лифта, набирая новый номер. «Но, пожалуйста, возьми трубку!» — прошептала я. Двери лифта открылись, обнажая группу девушек на вид немного старше меня. Они хихикали и невнятно разговаривали друг с другом. Некоторые обсуждали прошедшую ночь. Другие решали, стоит ли им ложиться спать или нет, чтобы не опоздать на самолет домой. «Возьми чертову трубку!» сказала я после первого гудка. После трех гудков включился автоответчик. Вы позвонили Тренту. Вы знаете, что делать. «Тьфу ты, фыркнула я, опуская руку с телефоном. Двери открылись, и я целенаправленно пошла в магазины Беладжа. После всех слишком нарядных, слишком дешевых и изобилующих кружевом бусинками и еще бог весь чем, я наконец нашла его. Платье, которое я надену, чтобы стать миссис Мэддокс. Белое, конечно, и длиной до колен. Довольно скромное, за исключением низкого выреза лодочкой и белой атласной ленты вокруг талии. Я стояла перед зеркалом, критически осматривая каждую деталь. Платье было красивым, и я сама чувствовала себя в нем красивой. Всего через пару часов я буду стоять рядом с Трэвисом Медексом пока он будет разглядывать каждый изгиб моей фигуры в этом наряде. Я прошла вдоль стены, изучая фату. Померив уже четвертую, я, слегка смутившись, вернула ее на место. Фота была слишком правильным для нашей свадьбы элементом и слишком невинным. Мое внимание привлекла другая витрина, и я подошла к ней, проводя пальцами по различным заколкам с бусинами, жемчужинами, камнями и металлическими узорами. Менее изящные и более подходящие мне. На стенде их лежало очень много, но мой взгляд постоянно возвращался к одной определенной. Небольшой серебристый гребень с россыпью страз разных размеров, образующих бабочку. Моя рука сама потянулась к нему. Идеальный вариант. Обувной отдел находился в глубине магазина. Большого выбора здесь не было — Но благодаря своей непритязательности я остановилась на первых же серебристых босоножках на шпильке. Две перемычки на пальцах и еще две на щиколотке. Несколько жемчужин украшали застежку. К счастью, нашелся мой шестой размер, так что остался последний пункт в списке. Украшение. Шестой размер. Размер женской обуви, соответствующий 36-му размеру в российской метрике. Я выбрала простые, но в то же время элегантные жемчужные серьги. Наверху, там, где они вдевались в ухо, находилась по маленькому цирконию в форме кубика. Камни были в меру сверкающими, чтобы подчеркнуть праздничный характер церемонии. И еще я подобрала подходящее к серьгам колье. Я никогда не любила слишком выделяться из толпы. Очевидно, этого не изменит даже моя свадьба. Я вспомнила первый раз, когда лицом к лицу столкнулась с Тревисом, спотевший, с обнаженным торсом, он еле переводил дыхание. Я же вся была в крови Марка Янга. С того момента прошло шесть месяцев, а теперь я выхожу замуж. А мне ведь девятнадцать лет, всего лишь девятнадцать. Что я, черт побери, творю? Я стояла на кассе. Смотрела, как печатается чек на платье, туфли, заколку и украшения, и пыталась не задохнуться от волнения. Рыжеволосая девушка за стойкой оторвала чек и с улыбкой протянула его мне. «Роскошное платье! Отличный выбор!» «Спасибо», — сказала я. Не знаю, улыбнулась ли я в ответ или нет. Вдруг на меня нашло какое-то оцепенение. Я вышла из магазина и прижала пакет к груди. Я ненадолго зашла в ювелирный магазин и купила черное титановое кольцо для Тревиса. Потом взглянула на телефон и снова убрала его в сумочку. По времени я укладывалась. Когда я зашла в казино, в моей сумочке завибрировал мобильник. Зажав ее между коленей, я начала рыться в поисках телефона. После двух гудков я со стервенением принялась отпихивать все вещи в сторону, чтобы вовремя ответить на вызов. Алло, завизжала я. Тренд, Эби, все в порядке? Да, нормально. Выдохнула я, садясь на пол и приваливаясь к стоящему рядом игровому автомату. Как ты? Я сижу с Кэми. Она расстроилась из-за пожара. Она потеряла кое-кого из знакомых. Боже, Тренд, мне так жаль. Не могу в это поверить. Все это как страшный сон. — сказала я, и у меня перехватило дыхание. «Столько жертв! Возможно, их родители еще ни о чем не знают». Я поднесла руку к лицу. «Ага», — вздохнул Трентон. Голос у него был уставшим. «Там все похоже на зону боевых действий. Что это за шум? Вы что, в казино?» Он проговорил это с отвращением, будто знал ответ и просто не мог поверить, что мы были такими бесчувственными. «Что?» — сказала я. «Нет, конечно. Мы... мы прыгнули в самолет до Вегаса». «Что?» — возмущенно сказал он. «Или же просто растеряно». Я не была уверена. Он слишком взбудоражился. Я поморщилась, услышав в его голосе нотки неодобрения. А ведь это только начало. Передо мной стояла четкая цель. Нужно откинуть в сторону все эмоции — пока я не достигну того, зачем прилетела сюда. «Выслушай меня. Это важно. У меня не так уж много времени, и мне нужна твоя помощь». «Хорошо, но что именно?» «Ничего не говори. Просто слушай. Обещаешь?» «Эбби, прекрати ходить вокруг да около. Просто скажи мне все, как есть, Черт побери!» Прошлой ночью на бою было очень много людей. Многие погибли. Кто-то должен сесть за решетку. «Думаешь, им будет Тревис? «Он и Адам, да. Возможно, и еще Джон Сейвидж и все, кого они сочтут организаторами боя. Слава богу, Шепли не было в городе. И что нам делать?» «Я предложила Тревису жениться на мне». «Э-э, хорошо, но как это, черт побери, поможет ему?» «Мы в Вегасе. Может, если нам удастся доказать, что через несколько часов мы поженились, даже при показаниях нескольких дюжин пьяных парней из «Братства» о том, что Тревис был на бое, все это покажется достаточно безумным, чтобы подвергнуть все сомнению». «Эбби», — вздохнул он, — в моем горле встал ком. «Ничего не говори. Если считаешь, что это не сработает, не говори, ладно?» «Я больше ничего не смогла придумать. Если он вдруг обнаружит, почему я это делаю, то не пойдет на это». «Конечно, нет. Эбби, я знаю, что тебе страшно, но это же безумие. Нельзя выходить за него только для того, чтобы уберечь его от неприятностей. Это не сработает. Вы же покинули то место уже после боя. Я же просила тебя ничего не говорить». «Прости, конечно». Но он тоже не одобрил бы это. Он бы захотел жениться на тебе, потому что ты этого хочешь. Если он когда-либо про это узнает, это разобьет ему сердце. Трентон, не надо так говорить. Все получится. По крайней мере, у него будет шанс. Ведь это шанс, так? Все лучше, чем было. Наверное, поверженно сказал он. Я вздохнула, потом кивнула, прикрывая рот рукой. Мое зрение затуманилось из-за слез. Огни казино замелькали передо мной, как в калейдоскопе. Лучше иметь хоть какой-то шанс, чем никакого. Поздравляю! сказал Трентон. Поздравляю! крикнула в трубку Кэми. Ее голос был хриплым и уставшим, хотя говорила она искренне: Спасибо! Держи меня в курсе. Да и знать! Если полицейские будут что-то вынюхивать возле нашего дома. Или если узнаешь что-нибудь касательно расследования. Хорошо, сделаю. Но это чертовски странно, что наш младший брат женится первым. Я коротко усмехнулась. Смиритесь. Да ну тебя. И, кстати, я люблю тебя. И я тебя, Трент. Я опустила телефон на колени. Проходившие мимо меня люди удивленно пялились на меня. Наверное, не могли понять, почему я сижу на полу. Однако спросить не решались. Я встала, подняла сумочку и пакет с покупками и сделала глубокий вдох. «Встречайте невесту», — сказала я, делая шаг вперед.